Искусство вечное и современное. В любом случае, вы снова окажетесь возле ГУМа. Раньше мы свернулись здесь налево и вышли к верхнему городу. А сейчас давайте пойдем по улице Ленина направо. Очень скоро мы окажемся у Национального художественного музея улица Ленина, дом 20, еще одного классического советского здания, которое любят снимать в кино. Но НХМ, конечно, это в первую очередь самая крупная в стране художественная коллекция, в которой более 30 тысяч экспонатов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Это лучшее место, чтобы познакомиться именно с белорусским искусством. Две трети коллекции – произведения, рожденные на нашей земле в 12-21 веках. В разделе старинного белорусского искусства есть фрагменты фресок Благовещенской церкви в Витебске XII век, Большая галерея портретов родивилов, Сапек. Белорусская живопись 19 начала XX века представлена натюрмортами Ивана Хруцкого, пейзажами Витольда белынисского Берули, фантасмагорическими полотнами Язепа Дроздовича. Из-за того, что нацисты во время оккупации вывезли практически всю довоенную коллекцию музея в Германию, и лишь небольшую часть ей удалось потом вернуть, музей утратил произведение Марка Шагала. Но зато в коллекции есть портрет юного Марка кисти его учителя Юделя Пэна. Валентия Ваньковича, Казимира Малевича и других художников, чье творчество неразрывно связано с Беларусью. Поэтому основу собрания белорусского искусства XX века составляют произведения, созданные после 1944 года. До издания музея из той эпохи. Строительство по проекту архитектора Михаила Бакланова было завершено в 1957. -м. Коллекции музея также представлены произведения известнейших русских мастеров живописи, скульптуры и графики XVIII-XX веков. Есть коллекции западноевропейского искусства и искусства Азии и Африки. Сегодня НХМ – это целый квартал. Вход в выставочный корпус на улице Карла Маркса, 24. Прогуляйтесь немного по этой интересной улице. Совсем рядом находится еще один музей, национально-исторический, улица Карла Маркса, дом 12. Если вас заинтересовал раздел этого путеводителя об именах и событиях, и вы захотели узнать больше, вам сюда. Это крупнейший музей, рассказывающий об истории Беларуси. Здесь вы найдете много интересного. Старинное оружие, геральдику, музыкальные инструменты, карты, книги, монеты, часы и другие артефакты. Если от НХМ вернуться к стадиону «Динамо» и спуститься вниз, то очень скоро окажетесь на еще одной тусовочной и свободной по духу улице — Октябрьской. В отличие от Зыбецкой, которая вся на показ, Октябрьская — для себя. Расположена в стороне от основных туристических маршрутов. Еще совсем недавно это был не слишком оживленный квартал с промышленными зданиями из красного кирпича и фирменным ароматом или запашком. Тут уж как вам больше нравится — дрожжевым. Дрожжи выпускают и сейчас — Да и расположенный тут же Минский завод-кристал, крупнейший производитель алкогольной продукции, позиции не сдает. Лет примерно 15 назад в этот район пришли креативные компании. Эта тенденция для Минска не уникальна, а жаль. Так происходит во всем мире. Вслед за молодыми и креативными пришли кафе, сразу ставшие модными, а потом изменился образ квартала. Пришел фестиваль уличных граффити в улица Бразиль. Он проходил с 2014 по 2019 год. И почти все фасады зданий украсили работы бразильских и белорусских художников. Сейчас Октябрьская – галерея под открытым небом. Больше десятка муралов, небольшие граффити, скульптуры и инсталляции. Она постоянно меняется. Заводы уходят, создаются новые пространства.